Глава 33.2. Приглашение в башню Слоновой Кости. Часть 3. Повелитель башни был умным человеком, он отличается от остальных, он не полагается исключительно на силу и магии. Его сомнения нельзя было развеять так просто, и он проверял каждую возможность. Однако он не знает, что это сила зелья. Это был предел возможностей повелителя башни. Маги и алхимики были весьма близки, у них было немало возможностей для сотрудничества. В конце концов, хорошие эликсиры часто им нужны. Однако эти отношения не были равными, маги всегда стали выше алхимиков. Поэтому маги знают только основы. Так же, как и Ян, который просто знал некоторые растения ингредиенты, остальные маги знали лишь самые основы алхимии. И Харберт не был исключением, хотя, вероятно, он и знал их лучше прочих. И все же он даже не подозревает о существовании грибов. зелья которое может обмануть магию допроса, пока неизвестно было ни одного растения или ингредиента, что давали бы такой эффект. Он просто не сможет вообразить подобное. Мне лучше избавиться от эффекта. В большинстве случаев яды и подобные им вещества не влияют на магов. Они в любой момент могут использовать свою ману, чтобы нейтрализовать их эффект и вывести их из тела. Именно поэтому Рагнар тогда, в его прошлой жизни, попросил Дугласа приготовить особенный яд. Он ведь сказал, что будет последний вопрос, не так ли? Повелителя башни весьма волновало, как он выглядит в глазах окружающих, поэтому он, скорее всего, сдержит слово, если уж сказал что-то однажды, но только если сейчас получит удовлетворительный результат. «Хорошо, я отвечу». Я нейтрализовал эффект зелья каменного сердца, убедившись в этом, он открыл рот. «Я ничего не знаю об этом». Вы отвергаете все подозрения? Да, отвергаю. То, что Ян произнес без всяких сомнений, было ложью. Его тело отреагировало самым известным образом. Оно показало те самые реакции, которые хотел увидеть Повелитель Башни. И эти изменения дошли до всех. И до Повелителя Башни, и до остальных архимагов. Он лжет. Все сразу поняли, что Ян лжет. Однако на их лицах отразилось лишь облегчение. Все-таки их магия допроса была идеальна. Так что проблема была не в их магической формуле. Не в том, чтобы они были обмануты магом более высокого класса. Но и в мешательстве какой-то третьей стороны. Тогда получается все сказано этим Мальчишкой правда. Все-таки этот ребенок, ребенок. Эта мысль одновременно посетила повелителя башни и остальных. Мальчик говорил правду до самого последнего вопроса и лишь тогда подозреваемый в убийстве солгал. Это многое значило для них. Талантливый ребенок куда лучше, чем маг, который уже превзошел нас. Не лучше ли всего такой исход для них? В любом случае, куда лучше, чем маг, скрывающий превосходящие их силу. «Действительно, я тоже не думаю, что вы причастны к его убийству». Все обдумав, повелитель башни снова улыбнулся. Он наконец вернул себе уверенность. «Спасибо, что ответил на все наши каверзные вопросы». Никто не стал открыто обвинять Яна во лжи. Убийства какого-то солдата не было такой уж проблемой. До тех пор, пока он не станет каким-нибудь сумасшедшим серийным убийцем. «Мне действительно, хотелось бы пообщаться с вами подольше, но боюсь, у меня еще слишком много дел. Прошу меня извинить». Он уже знал все, что хотел от Яна. Проверил все, что желал. Теперь оставалось лишь удостовериться в магическом таланте этого ребенка. Конкретное и точное измерение. Как ты уже знаешь, с талантом, подобным твоему, мы никогда еще не сталкивались прежде. Это поистине нечто неизведанное для нас. Поэтому повелитель башни поставил на стол хрустальный шар. Это был один из тех коммуникационных шаров, что позволял связаться с любым этажом башни Слоновой Кости. Нам необходимо точнее измерить твою силу, не только текущую, но и потенциал твоего таланта. Так мы сможем помочь твоему дальнейшему росту, как и подобает твоим старшим товарищам из башни Слоновой Кости, ты понимаешь? Более точно измерить силу, это значило, что они хотят перейти от примерной оценки, к факту, убедиться, что Ян действительно уже перешел от второго к третьему классу. А это уже проблема. Было два основных способа оценки магического класса. Первый, естественно, базировался на количестве доступной маны. Второй, мощь расчетов зависел от мозга маны. Чем выше класс мага, тем более сложны магические формулы приходится обрабатывать мозгу маны. Если маг не успеет рассчитать все достаточно быстро и сделать это идеально, заклинание провалится. Грубо говоря, это зависело от врожденного интеллекта, и многие маги не могли преодолеть эту стену. «Вряд ли меня попросят показать мощь расчетов. я уже наврал этим людям, что может творить магию, лишь вообразив ее. Благодаря этому они не подвергнут его такому тесту. А значит, они будут измерять мой резервуар, маны». мысли с оказались верны. В комнату, поднявшись на лифте, вошло несколько молодых магов, в том числе и тот, что грубил Яну. С собой они принесли огромную полупрозрачную сферу и установили в центре комнаты повелителя башни. Что? Он прошел магию допроса? Лица молодых магов побледнели. Они надеялись, что это всего лишь явно преувеличенные слухи. Они были практически уверены, что тайные трюки Яна будут раскрыты на этом допросе. И этот сопляк-выскочка Ян проведет остаток жизни в тюрьме Маны. Все слухи были правдой. Они просто не могли в это поверить. Однако Ян все так же стоял в комнате повелителя башни. И он явно уже прошел через магию допроса. «Что это?» – спросил Ян, когда гигантская сфера опустилась перед ним. Естественно, он спрашивал не потому, что не знал, что это такое. Просто для него уже стала своего рода привычка притворяться невинным, ничего не знающим ребенком. Это хранилище маны – это один из важнейших источников силы, что питает большинство объектов башни слоновой кости. Лифт маны, система кондиционирования, коммуникационные сферы и так далее – источник питания, что отвечал за работу всех этих магических приспособлений и носил имя хранилища маны. В данный момент у него нет никакого выделяющего цвета, но если зарядить его маной, то оно засияет синим. Как вот то, видишь, в той стороне, в которой указал повелитель башни, было тоже хранилище маны. И оно было не просто синим, сфера была окрашена в глубокий темно-синий цвет. В нем содержалась сила, равная по меньшей мере магу третьего класса. И чем больше маны в него влить, тем более темным и насыщенным будет цвет. Попробуй ввести свою ману в него. Всю? Так будет лучше всего. Мы хотим увидеть твои пределы. Тем же способом, что с другими объектами? Конечно. Ответы повелителя башни были четкими и ясными. Ян осторожно протянул руку, чтобы направить свою ману внутрь. Стоит ли мне сдержаться? До сих пор все шло именно так, как я ожидал Ян, и это был последний акт этой пьесы. Если я просто ограничусь количеством на уровне мага второго класса, на данный момент башня слоновой кости ожидала, что Ян достигнет уровня мага второго класса, может быть начинающего третьего. Стоит ли ему именно столько маны показать? Это принесет обличение остальным архимагам. Ян все равно займет прочное положение. Это лучший выбор, который приходит в голову. Свести к минимуму угрозу но все же заработать достаточный авторитет. Это заметно упростит жизнь Яна. Именно так и поступал с тех пор, как отмонтал время назад. Искусственно манипулируя атмосферой, он сдал властям шпиона. Самым невидным детским видом одурачил императора. Благодаря зелью каменного сердца смог пройти этот допрос. Он мог припомнить еще множество подобных ситуаций. И сейчас вполне логично было поступить точно так же. Действовать с умом, водить в заблуждение остальных и менять обстоятельства в свою пользу. Казалось бы, все просто, но... Человек не всегда поступает разумно. Часто он решает вопросы на эмоциях. Даже если проживать свою жизнь во второй раз, как сейчас, его разум сказал «нет», но сердце сказало «да». Внутренний конфликт что-то заставляло его чувствовать себя неуютно. Почему? Он с легкостью мог найти ответ. Каждый раз, когда он поддавался эмоциям, было кое-что общее. Источник этого внутреннего конфликта – магия. Он мог с терпением относиться ко всему остальному, принимать в расчеты свое окружение сложившуюся ситуацию, он мог демонстративно трястись, как испуганный ребенок, мог обманывать других своей ложью, однако, когда дело доходило до магии, он просто не мог поступать так. Всякий раз, когда речь шла об использовании магии, он подавался эмоциям. Не только сейчас, его прошлой жизни было все точно так же. Ради магии. Ян был просто магом восьмого класса, он не был мудрецом или великим лидером, чье имя было бы достойно занесения в аналы истории, мудрость, широта, мировоззрительность, целеустремленность возможно ему не хватает всех этих качеств но ради магии я могу признать остальные свои ограничения и недостатки но не в магии не магии из башни слоннова кости не другие магии континента не другие существующие маги нет никого кто был бы выше меня в магии его гордость ослепила его мудрость и я влил в сферу всю ману до последней капли что была у него без колебаний не сдерживаясь Ш что Внезапно взгляды всех окружающих были буквально прикованы хранилищу маны. Изначально бывший лишь голубым цвет ему начал становиться все темнее и глубже. От глубокого к синему, от к синего к темно-синему, от темно-синего к и синя-черному и, наконец, поверхность хранилища начала трескаться. А вскоре вовсе взорвалась грохотом. В хранилище маны просто не хватало места, чтобы вместить столько маны. Потоки маны хлынули во все стороны, голубая энергия извивалась, создавая настоящий торнадо. Магам невольно пришлось прикрытлиться от столь сильного ветра. Лифт маны начал носиться вверх-вниз, полностью выйдя из-под контроля. Магические светильники начали лопаться, один за другими гаснуть. Документы разлетелись кто куда, стулья были повалены. И лишь несколькими мгновениями спустя здесь снова воцарилась тишина и спокойствие. Никто не решался даже открыть рот. И лишь звук тяжелого дыхания разносился в этом полном молчании. Это было дыхание Яна, который сильно пострадал от подобного шока. Он даже не мог больше стоять и без сил опустился на землю. Однако даже так он продолжал наблюдать за всеми окружающими. «Только посмотрите на их лица!» Молодые маги, что доставили хранилище, архимаги, которые думали, что сила Яны не превысит и второго класса, и даже повелитель башни, который очень редко показывал свои истинные эмоции. Все эти лица отражали полнейший шок. «Э-э-это...» – невольно произнесла Элен. «Как это вообще возможно?» Элен даже начала собирать осколки хранилища, она хотела удостовериться, правильно ли оно было изготовлено, хотя и это было бессмысленно. «Как этот ребенок?» Остальные не выказали такого шока, как она как все они были крайне растерянны и смущены. Это хранилище не смогло вместить всю ману Яна, при том, что хранилище было рассчитано на мастера третьего класса. Такого был его предел. И Ян разрушил его, переполнив. «Что же это значит?» Больше маны, чем у мастера третьего класса? Это значило, что количество его маны, по крайней мере, на уровне начинающего четвертого класса. И при этом ему даже не нужно использовать формулы. Это означало появление двенадцатого архимага.